Глава 28 Влад соколов Мне кажется, я с первого взгляда влюбился в это уединенное место. Все здесь дышало первозданной красотой, так похожей на наши русские края, только без следа цивилизации. Красивейшее озеро, вытянутые формы, с прозрачной водой окружали стройные высокие сосны. Идеальную гладь воды изредка нарушала плещущаяся рыба. Пологий каменистый берег. словно создавал природную оправу этой драгоценности, которая в зависимости от погоды или времени суток меняла свой цвет. Мне больше всего нравились погожие солнечные дни. Тогда в воде отражалось безоблачное голубое небо, так напоминающее глаза моей дочери. Я безумно скучал по своей малышке. Успокаивал себя тем, что это для меня прошло уже много месяцев с нашей последней встречи, а для нее пройдет всего лишь полгода. Но душу рвало понимание, что это время она проведет без меня, ведь раньше мы и на день не расставались. Вздохнув, достал скрипку, и полилась пронзительная мелодия, наполненная тоской моей души. Харон выполнил просьбу и перенес сюда мой инструмент. Вот только властелин музыкой не занимался, и чтобы не рождалось вопросов, я перемещался играть в уединенные места, когда накатывала тоска по дому, и хотелось взять смычок до зуда в пальцах. Божок все же сдался и обучил меня открывать порталы. Пора было возвращаться в мир Властелина, пока у окружающих не возникло вопросов, куда тут подевался. У моего партнера появилась масса неотложных дел, и он часто оставлял меня одного играть навязанную роль. Подозреваю, исчезновения Харона были связаны с изменением первоначальных планов относительно меня. Ему приходилось остужать головы сторонников, которых он уже настроил на войну. «Магия — это, конечно, хорошо, но необходимо и уметь перемещаться на случай непредвиденных обстоятельств, когда Харона со мной нет. Я достаточно напрактиковался и изучил теории, чтобы понять принцип действия открытия порталов. Харон показал мне несколько мест, где я могу чувствовать себя в безопасности. Одно — среди высоких скал над облаками в пещере. Там нашлись запасы провизии и всё, что нужно, чтобы остановиться на несколько дней. Второе — на небольшом острове, окружённом рифами, среди бескрайнего океана. Там стояла хижина, недалеко оказался источник воды и было полно фруктовых деревьев. А третье — вот это озеро, затерянное где-то среди земель эльфов. Именно оно больше всего вдохновляло меня, когда я искал одиночество, и давало сил. «А ничего, если кто-то услышит, как я играю?» — с недоумением спросил я у Харона, когда он впервые привел меня сюда. «Поверь, ты в свое время здесь так хорошо покуролесил, что все эльфы при виде тебя бегут как черти от Ладана. Не беспокойся. Тебя здесь никто не осмелится потревожить. Меня позабавило земное выражение в его устах, но в чем-то он оказался прав. Ни разу не довелось встретить здесь никого из эльфов, хотя я втайне мечтал увидеть живьем хотя бы одного. Это же как единорога встретить. Про драконов молчу. У нас с Сырсаном не сложилось, он улетел куда-то. Приходилось делать вид, что все в порядке, и я знаю, где он. Только как по мне, лучше бы эта зверюга во дворец не возвращалась. Но однажды между деревьями мелькнуло что-то белое. Я, кажется, накаркал, и мое уединение кто-то нарушил. Не подавая вида, продолжал играть, краем глаза, следя за незнакомцем. Или незнакомкой? Лучи солнца заиграли на длинных золотистых волосах. К сожалению, лица на таком расстоянии было не разглядеть. Играть для кого-то, пусть и одного зрителя оказалось очень волнующе и приятно. Я почувствовал себя выступающим на импровизированной большой сцене, о которой так грезила для меня мать, таская на занятия музыкой. К сожалению, в этот раз ко мне так никто и не вышел, но я не сдавался и стал переноситься к озеру каждый день примерно в одно и то же время. Незаметно искал глазами незнакомку и играл для нее. Однажды попытался с ней заговорить, но она испуганно убежала и потом не появлялась несколько дней, но к моему облегчению все же пришла вновь. Я сам не понимал, что со мной. Во дворце целый гарем прекрасных женщин, пребывающих в истерике от моего игнора. А я переношусь к какой-то незнакомке, радуясь, когда удается ее украдкой рассмотреть. Про себя называл ее Златовлаской, она и была похожа на сказочную принцессу. Узнав, что эльфы не носят на лице растительности, даже гладко выбрился, чтобы не отталкивать своим видом. Непонятное упрямство не давало перенестись порталом прямо к ней и познакомиться, хотя порой искушение было — Хотелось, чтобы она сама доверилась и вышла ко мне. Вот и сегодня стоило открыть портал к озеру, как моя неуловимая зрительница появилась между деревьями, подойдя намного ближе, чем обычно. Практически вышла к берегу. Обрадовавшись, я заиграл легкую веселую мелодию, передающую мое ликование от встречи с ней. Но вдруг позади нее появился какой-то мужчина. Девушка испуганно вскрикнула, вырываясь из его рук. Мелодия оборвалась. Я не мог дальше играть, словно меня это не касается. Он определенно ругал ее, а когда замахнулся и отвесил пощечину, все во мне взбунтовалось. Сам не понял, как перенесся к ним и от души двинул негодяя кулаком в лицо, вырывая испуганную девушку из его рук. Он отлетел на несколько метров и, ударившись о ствол дерева, сполз по нему вниз. Незнакомка взглянула на меня изумрудными глазами, полными слез, и я пропал. «Изящная, как статуэтка». с правильными точенными чертами лица, вся какая-то хрупкая, словно сотканная из солнечных лучей и нереально красивая. А на щеке олел отпечаток ладони. Не зная, как помочь и не желая дальнейших разбирательств с мерзавцем, который начал подавать признаки жизни, я перенесся вместе с эльфийкой во дворец. Я не боялся ее обидчика, больше опасался испугать златовласку дракой, ведь хотелось размазать ничтожество, которое ее ударило. Неосознанно портал открыл в свою спальню, ведь всегда переносился туда. Златовласка испуганно ахнула, а когда увидела обнаженную девицу, привставшую на ложе при нашем появлении, потеряла сознание. Я едва успел подхватить ее. «Ты кто такая? Вон!» — заорал яростно. Горольд! Неизвестная мне бесстыдница испуганно скатилась с ложа, спешно собирая одежду. Не желая видеть поганку и лишние минуты, я открыл портал в коридор, и силой ветра вытолкнул девицу в него вместе с ее тряпками. Было неприятно класть элефийку на ложе, оскверненное другой, но выбор отсутствовал. Я ограничился тем, что ветром сдернул покрывало, проклиная сложившиеся обстоятельства, выставившие меня перед ней в неприглядном свете. К этому времени я уже понял выражение лица Харона, когда сказал, что заявлю о своем воздержании ради эксперимента по увеличению сил. Это безумно напугало придворных, и меня стали пытаться соблазнить на каждом шагу. Я принимаю ванну, являются обнаженные девы, желающие мне помочь. Я ложусь спать, а там уже притаилась голая красавица, согревающая мне постель. Я прохожу мимо, а у девушки падает в платье, обнажая грудь. Я гневался, менял охрану, но все было бестолку. Словно какой-то всеобщий заговор ради того, чтобы я нарушил целебат. Но девушку у себя в постели днем я застал впервые. И надо же было этому случиться именно сегодня. корольд Еще раз рявкнул я, и наконец мой личный слуга появился. Господин поклонился, он бросая любопытный взгляд в сторону постели. Позови целителя срочно, слушаюсь. Он ушел, а я присел на край постели, изучая незнакомку. Какая же она красивая, моя златовласка. Ничего не знаю о ней, но мне все равно. Высокорожденная она или служанка? Однако одежда дорогая. А на голове изящная золотая вообразная диадема с крупным камнем на лбу. Сквозь волосы виднеются милые остроконечные ушки так и тянуло к ним прикоснуться, погладить. Стало интересно, так ли они чувствительны, как описывают в фэнтезийных романах. Вот мы и познакомились. Все случилось так быстро, я действовал на инстинктах. Впервые в жизни выступил в роли защитника слабого, и это было непередаваемое ощущение. Только хочется верить, что не навредил девушке, перенеся к себе во дворец. Пришел целитель, и я встал, освобождая ему место. «Как же вы так неаккуратно, Ваше Величество?» спросил он, заметив след от удара и залечивая его. «Это не я. На нее напали. Я могу привести ее в чувство, а могу поместить в целебный сон. Что предпочтете?» «Пусть отдохнет». Выбрал я второй вариант. Общаться с ней сейчас, когда еще свежи воспоминания о бесстыднице в моей постели не хотелось. Да и самому нужно успокоиться. Приказал Гарольду оставить с девушкой надежных служанок и сообщить мне, когда она проснется. Сам ушел, чтобы не смущать ее, когда придет в себя. Личность незнакомки и происшествия на берегу озера волновали меня. Не зная, как бы выяснить это, я решил мысленно воззвать к хорону и сообщить, что срочно нуждаюсь в нем. Как всякий бог, он слышал обращения верящих в него. А с увеличением количества храмов... которые стали появляться благодаря введенным мной указам, силы башка возрастали. Харон появился в немного расхристанном виде, словно я прервал его рандеву с дамой. «Что случилось?» — воскликнул он. Затем, быстро оглядевшись, спокойно начал приводить свою одежду в порядок. «Надеюсь, повод важный, а то с тобой я скоро про свою личную жизнь забуду». «Сегодня со мной кое-что произошло», — пояснил я. Вкратце обрисовал ситуацию, опустив то, что это уже не первая моя встреча с эльфийкой, и про голую девушку в моей постели умолчал. «Где она?» — отрывисто произнес Харон, став серьезным. «Сейчас у меня в спальне. Спит». «Пойдем. Покажешь мне ее. Возможно, я ее знаю». Мне бы не хотелось, чтобы на нее глазели, пока она в беспомощном состоянии. Харон с недоумением уставился на меня. Повисла пауза, и молчание затягивалось. Я и сам не мог понять своего упрямства. Она доверилась мне, я взял ее под свою защиту, и неправильно, чтобы посторонние на нее пялились, пока она спит. Ваше Величество, срочная нота протеста от эльфов. В комнату ворвался мой секретарь. «Давай сюда», — вырвал из его рук послание Харон. «Подожди за дверью», — отослал я секретаря. Харон читал письмо, меняясь в лице. «Я не понимаю, как ты мог так вляпаться», — воскликнул он, протягивая мне листок. Из изложенного выходило, что я похитил принцессу Исселиэль Аркуэн-Таури, избив ее жениха. Эльфы грозили объявлением войны за нанесенное оскорбление. Послание заканчивалось пафосно. «И пусть мы погибнем все до одного, но умрем, защищая честь своих дочерей». «Я его избил? А ничего, что это он ее ударил так, что девушке понадобился целитель», — возмущенно воскликнул я. «Хорошо, ты ее спас». но обязательно было переносить в свою спальню. Ты понимаешь, что репутация девушки погублена? Да я ее и пальцем не тронул. Она в твоей постели. Этого достаточно, — отрезал Харон. Ладно, жди здесь. Я пойду узнаю настроение и подумаю, что можно сделать. Харон исчез, а я нервно мерил комнату шагами, схватившись за голову от каши, которую заварил. Слово «война» билось алыми буквами в мозгу. Умом я понимал, что эльфы имеют полное право гневаться, но сердцем знал, что поступил правильно. Единственная моя ошибка — не надо было переносить девушку к себе в спальню. Ну что уж теперь. Скажи, обязательно было выбрасывать голую дочь советника в коридор, уничтожая ее репутацию? Зло спросил появившийся Харон. Придворные возмущенно гудят об этом инциденте. В отместку она всем растрепала о том, что ты теперь предпочитаешь эльфиек. таская их к себе в спальню. А поскольку эльфы прислали ноту протеста, нетрудно догадаться, какая именно эльфийка сейчас нежится в твоей постели. Скандал замять не удастся. Харон, что же делать? Готовиться к войне. Этого они тебе со своим снобизмом и высокомерием никогда не простят, устало произнес он. Или... Да нет, ты на это не пойдешь. Или что? Не молчи, ухватился я. или объявить всем, что был сражен ее красотой, воспылал страстью и готов жениться. Это невозможно. Вот и я говорю, что ты на это не пойдешь. Но свадьба — единственное, что спасет репутацию принцессы и усмирит эльфов. Да и гнев твоих собственных придворных, чьих дочерей ты отверг. Как ты себе это представляешь? Я через несколько месяцев исчезну, вернется настоящий властелин. И что он сделает, узнав, что женат? «Я не знаю», — раздраженно воскликнул Харон, потирая лоб. «Давай объявим помолвку. Подготовка к свадьбе такого масштаба требует не одного месяца. Пусть Азарат сам потом решает, что с этим делать. Напиши ему письмо и попроси быть снисходительным к девушке, чью репутацию ты испортил. Не думаю, что ко мне он после всего прислушается». Меня раздирали противоречия. «Но есть ли у меня на самом деле выбор? Или война с эльфами прямо сейчас, или помолвка?» которая спасет репутацию девушки и поможет избежать кровопролития. Я должен вначале поговорить с принцессой и заручиться ее согласием. Хорошо. Иди к ней, а я позову целителя, чтобы разбудил. Нужно что-то решать прямо сейчас. В спальне я отпустил дежуривших у постели служанок. Приставил их, беспокоясь и репутации девушки, и чтобы она не испугалась, очнувшись в покоях одна, но уже поздно думать об этом. Приблизился к ложу, рассматривая тонкие черты. Принцесса, мог бы сразу догадаться, что мне встретилась необычная девушка. Харон появился вместе с целителем. Ты лучше отойди. Давай я сам вначале с ней поговорю и объясню сложившуюся ситуацию, сказал он. Я кивнул, соглашаясь, и отошел к окну. Целитель подошел к постели и быстро привел принцессу в чувство. Она глубоко вздохнула, а потом испуганно вскрикнула, увидев перед собой. двоих незнакомых мужчин. Ваше Высочество, не бойтесь. Здесь вам никто не причинит вреда. Это целитель, который лечил вас, уважаемый мэтр Обнюс, А я Харон, друг повелителя Алуанской империи. Вы попали в непростую ситуацию. Вас спасли от неприятной сцены выяснения отношений с женихом, вступившись за вашу честь. А сейчас ваш отец направил нам ноту протеста. обвиняя в похищении и нападении на вашего жениха. Скажите, вы в состоянии разговаривать с повелителем? Может, вам требуется успокоительное или еще что-либо?» «Я в порядке. Только, можно я встану?» Слабым голосом произнесла принцесса, находя меня взглядом и заливаясь легким румянцем. «Конечно», — ответил Харон, отступая от кровати. «Тогда, если вы не против, мы оставим вас наедине». Но если желаете, чтобы при вашей беседе присутствовала благородная придворная дама, мы позовем ее для вас. Не нужно. Тогда мы удаляемся. Поднявшись, Иссилель смущенно разгладила складки на платье, а потом, спохватившись, присела в глубоком реверансе. «Не надо!» — воскликнул я, бросаясь к ней, когда она пошатнулась и помогая подняться. «Простите, мы не представлены. Меня зовут Иссилель Аркуэн Таури. Извините, что не успела вас поблагодарить за помощь. и сожалею, что доставила вам неудобства. «Это вы меня простите», — произнес я, не отпуская ее руки, которую она и не стремилась забрать, наполняя меня надеждой. «Кажется, я испортил вашу репутацию, необдуманно перенеся к себе». «Я заверю всех, что вы не виноваты. Боюсь, это именно моя вина. Я перенес вас в личные покои, и об этом стало известно». «Я вас ни в чем не виню», — тихо ответила принцесса, еще больше напомнив скромную златовласку из сказки. Иселель, позвольте вас так называть. Я не могу допустить, чтобы моя ошибка отразилась на вас. Я заметил, что между вами и вашим женихом непростые отношения. Он непозволительно обращается с вами. Если вам нежелателен брак с ним, то позвольте мне просить ваши руки. Будьте моей женой». Боюсь, у него были все основания гневаться, с сожалением произнесла она, забирая свою руку, которую я нехотя отпустил. По нашим традициям я должна была в одиночестве провести один оборот Луны, духовно готовясь к предстоящему браку. А я... Я ходила к озеру, привлечённая музыкой другого мужчины. Ему донесли об этом, и он пришёл проверить и увидеть собственными глазами. «Всё равно это не повод распускать руки. Неужели после такого вы хотите за него замуж?» «Нет», — покачала она головой, доверчиво глядя на меня бездонными озерами своих зеленых глаз. «Вы примете мое предложение». «Вы его сделали, чтобы спасти мою репутацию?» «Я его сделал, потому что вы самая прекрасная девушка, которую я видел в жизни», — чистосердечно произнес я. А та — смущенный кивок в сторону кровати. Я не звал ее. Придворных волнует, что я больше не посещаю наложниц, забыв о них. И некоторые девицы, потеряв стыд, «Стараются пробраться в мою постель. Надеюсь, что наличие невесты убережет меня от таких поползновений. Исселель, вы спасете меня?» «Да», — ответила она, вознеся меня на небеса своим согласием. «Я почувствовал себя всесильным властелином целого мира от того, что эта прекрасная девушка выбрала меня. И сразу же воспоминание о Кате повергло меня в пучину стыда. Все так запуталось».